Глава четвертая. Ночью мне снятся сине-черные снежинки, которые падают с неба, садятся на все, как сажа. Я с Орином. Теперь в снах я всегда с Ороном. Мы гуляем по берегу большого холодного озера. Деревья стоят без единого листочка. Потом, когда я собираюсь что-то сказать, сформулировать какой-то важный вывод, я поворачиваюсь к нему... А его нет. И я понимаю, что его проглотило озеро. И в этом сне случившееся не приводит меня в замешательство. Я только злюсь на себя за то, что не держало его за руку чуть крепче. Сажа падает мне на голову и руки, покрывает их. Озеро и сна, поглотившее моего брата и сна, наполнено сажей. И он тоже наполняется ею. Его глаза из сна, его рот из сна, его горло из сна. Статуэточная бабочка Сапфир сидит на моем прикроватном столике. Я ношу ее с собой, когда одеваюсь, пытаясь прикрыть неуклюжие формы и углы своего тела. Темные джинсы с манжетами, серебряная цепочка с лошадью под огромным толстым свитером из синей шерсти, который раньше носила мать, ныне сильно похудела, и он ей велик. Синяя вязаная шапочка натянутая на уши. Я засовываю кудряшки под неё. Но теперь на виду шрам, белый как мел, Я высвобождаю кудряшки из-под шапочки. Волосы у меня темные и посеченные на концах. Они давно жаждут стрижки, но я им в этом отказываю, наверное, потому что не люблю с чем-либо расставаться. Мне бы делать домашнее задание по введению в экономику, дисциплины, которую настоятельно порекомендовал мне отец. Мне бы проводить базовый статистический анализ по инфляции и безработице. Но в моей голове места для этого сейчас нет. Все мои мысли сейчас сосредоточены исключительно на Сапфир и ее смерти. Я не думаю, что она случайная. Не думаю, что Сапфир всего лишь чертовски не повезло, как сказал бы Марио. Я собираюсь вернуться в где-то там. К блевотно-желтому дому с маргаритками». Не знаю наверняка, что собираюсь сделать, придя туда, но прийти я должна. Должна поближе узнать ее, какой бы она ни была. Мне требуется немалое время, чтобы найти это место. При дневном свете нарисованные маргаритки сверкают еще сильнее. Никого нет, никаких полицейских, никто ничего не вынюхивает, пытаясь содействовать торжеству правосудия. Я осторожно подхожу к парадной двери. Она перекрещена полицейской лентой. Я тук-тук-тук-ку-ку, понятное дело, легонько прикусываю язык девять раз, прежде чем пытаюсь повернуть ручку. Заперто. Не знаю, чего еще я ожидала. Удары сердца едва не крушат ребра, когда я крадусь по проулку к двери черного хода. Прохожу мимо разбитого окна, тоже перекрещенного полицейской лентой, и замечаю, что пулю из стены вытащили. «Новый тошнотворный страх» — облепляет меня, вызывая желание дать задний ход. Я не поддаюсь. Добираюсь до двери черного хода». Выглядит она хлипкой. Похоже, открыть ее никому не составит труда. Около ручки в дереве трещина. Начинаю работать с отколовшейся щепкой. Скоро отламываю ее. Внезапно пара сильных рук хватает меня за плечи. Я непроизвольно вскрикиваю и разворачиваюсь, готовая ударить, готовая убежать. Я очень испугана и в первое мгновение не могу понять, что вижу перед собой какая-то безумная смесь из медведя и зубов и парня. Потом соображаю, что руки на моих плечах принадлежат парню в шапке медвежьи ушки. Это тот самый парень с блошиного рынка, который, пробегая мимо, толкнул меня на стол Марио. Его глаза на мгновение превращаются в щелочки, Потом широко раскрываются. Должно быть, по моим глазам он заметил, что я его узнала. «Что ты тут делаешь?» — спрашивает он, глядя, когда я стряхиваю его руки со своих плеч. «Я? Я ничего не делаю. А что делаешь ты? Выплевываю я. Ты тот, кто... Почему ты... Слова срываются с губ, не складываясь в связные фразы. «Почему ты так подходишь сзади? Ты мог быть... Ты мог быть убийцей?» Едва не говорю я, но не могу договорить до конца, не могу сказать это парню в дурацкой шапке с медвежьими ушками, за кого я его едва не приняла, о том, что он по моему разумению, собирался сделать. Он пристально смотрит на меня, похоже, оценивает. Потом внезапно разом меняется, лицо расплывается в широкой улыбке. «Эй, чел, не стреляй!» Вскидывает руки в воздух, будто мы играем в полицейского и вора, и я нацелила пистолет ему в сердце. «Всего лишь простой вопрос. Разве ты не помнишь меня вчера?» «На блошином рынке!» Он отставляет назад левую ногу и кланяется, притворяясь, что, снимая с головы невидимую шляпу, принося извинения, но реальная шапка с медвежьими ушками остается на голове. «Чудик!» Думаю я, но не говорю. «Я тебя помню». В голосе по-прежнему сердитые нотки. «Ты врезался в меня!» «Какого черта ты бежал так быстро?» Так вышло. Разминал ноги, сожалею об этом. Но что может быть лучше быстрого бега по запруженному людьми рынку? Хотя слова легко слетают с губ, он постоянно переминается с ноги на ногу, даже чуть подпрыгивает. То ли ему очень хочется отлить, то ли он из-за чего-то нервничает. «Я увидел тебя в проулке, подумал, что подойду и поздороваюсь». Его длинные дреды в нескольких местах осветлены, в остальном волосы темно-каштановые, но я вижу, что глаза его и голубые, и зеленоватые, и золотистые одновременно, совсем как стеклянные шарики, которые папа давал поиграть мне и Орену, когда мы были маленькими. На нем грязные черные брюки и крепкие коричневые ботинки без шнурков, с болтающимися язычками. Мои глаза превращаются в щелочки, а он продолжает раторить. «Я был там», — он указывает на другую сторону проулка. Рылся в мусорных баках в поисках сокровища и подумал. Он нацеливает палец висок. «А ведь это та хорошенькая девушка, которая приходит на блошиный рынок и любит старые вещи». «Готов поспорить, она оценит хороший испуг, а потом у меня появится уникальный практически единственный шанс показать ей мои последние находки. Итак, с испугом мы покончили, так что теперь переходим ко второй части нашей программы». «Хорошенькая девушка». Он только что назвал меня «хорошенькой девушкой». Эти слова ударили меня как электрическим током. «А может, я его не расслышала?» Может, он произнес совсем другое слово, которое лишь звучало как «хорошенькое». Он хватает меня за здоровую руку и ведет к мусорным бакам. Я не возражаю. Этот парень излучает что-то яркое и большое и открытое, что-то такое, к чему я не привыкла. И меня тянет к нему, не знаю почему. Нет, знаю. Он назвал меня «хорошенькой девушкой». «Хорошенькие. Это девушки в школе, с длинными волосами сердечками на серебряных цепочках. Хорошенькая, значит, нормальная». Он останавливается у мусорного бака, наклоняется, чтобы что-то достать. Поворачивается лицом ко мне, большим и указательным пальцами обеих рук держит спущенную автомобильную камеру. «Ты э, нашел спущенную камеру?» — говорю я. Не знаю, какой реакции ожидает он от меня на этот кусок резины, который он достал из грязного, вонючего, мусорного бака, в том самом проулке, где меня чуть не застрелили тремя днями раньше. Впрочем, об этом он знать не может. «Да, безусловно», — отвечает он без малейшего намека на иронию. «Вот, просто подойди чуть ближе. Пока смотреть особо не на что, но...» Он убирает одну руку с шины, как это мог бы сделать фокусник, и машет ее в воздухе. «Подожди, пока ты поймешь, от чего она сдулась. Не знаю, почему я решаю подойти к совершеннейшему незнакомцу, но подхожу. Он протягивает мне камеру и вертит. Одна сторона утыкана осколками зеркального стекла, которые торчат из истинно черной камеры, как звезды. «Вау!» «Это... это действительно прекрасно. Я говорю, что думаю, протягиваю пальцы к осколкам. Я должна прикоснуться к этим звездам, притянутым к земле, пока они не исчезли». «Эй! Не делай этого!» Он отталкивает мои пальцы. Рука у него большая и холодная. Я засовываю руки в карманы, рассерженные. «Видишь?» Он показывает мне ладонь левой руки в маленьких красных порезах. Я уже успел порезаться. Раны на ладони совсем не смешно, поверишь ты мне или нет. Но жизнь художника полна трудностей, и полагаю, я могу расценивать их как боевые ранения. Моя порезанная ладонь пульсирует болью в кармане. По ощущениям порезано и предплечье чуть ли... Не до локтя Он не понимает, что я страдаю от собственных боевых ран Тех боевых ран, которые получаешь на передовой Пусть и благодаря случаю Мысль о пуле, грохоте выстрела Летящих во все стороны осколках стекла Вновь заставляет меня содрогнуться «Боевыми ранениями, да?» Повторяю я «И с кем ты воюешь?» Он мнется с ответом Потом его глаза вспыхивают. «Моя благородная битва — борьба за право рыться в мусорных баках. Он протягивает мне здоровую руку. Между прочим, я — Флинт. Ло. Я не пожимаю ему руку. Рукопожатие — это для взрослых и психотерапевтов, когда они встречаются с тобой в первый раз и пытаются доказать, что уважают тебя как личность. Я-то знаю... За прошлые три года общалась с пятью или шестью, включая доктора Джейнис. Зови меня Джейнис. Вайс. Доктора Аарона Машнера. Здесь ты в полной безопасности, Пенелопа. И самого последнего доктора Эллен Пич. Доктор Пич простая в общении, перегруженная работой, несомненно... «Вымотанная Даниэльза уже на нашей второй встрече выписала мне Золофт, отправив в Зомбиленд, где давно уже живет мама. Примечание. Золофт – сильный антидепрессант. Конец примечания. После двух недель с онемевшим мозгом я решила, что канализационной системе эти таблетки нужнее, и спустила их в унитаз. Мама и папа, разумеется, не замечают. Они никогда не замечают. Ничего. Флинт никак не комментирует мое пренебрежение рукопожатием, просто убирает руку в карман, куртки и снова кланяется, продолжая улыбаться. — Итак, Флинт, — говорю я. Ты так и не ответил на мой вопрос. Что ты здесь делаешь, помимо борьбы за мусорные права? Перед тем, как ответить, он несколько долгих секунд разглядывает небо. Я художник, но у меня нет денег, чтобы покупать материалы и создавать произведения искусства. Он пожимает плечами. Поэтому я нахожу материалы там, где могу, добываю из неисчерпаемых мусорных баков «где-то тама». Когда Флинт говорит «где-то там», такое ощущение, что речь он ведет о небесах. «Взгляни! Утренняя охота удалась!» Он поворачивается, берет брезентовый мешок, ставит у моих ног. Он в постоянном движении, никогда не останавливается. «Раскрой его! Посмотри сама!» «Магазин открыт до трех часов!» Он покачивается взад-вперед на каблуках. Я вытаскиваю керамическую лампу с треснувшим абажуром, пакет с осколками синего стекла, деревянный брусок, утыканный ржавыми гвоздями, большую металлическую погнутую раму для картины. «И что ты об этом думаешь?» Он вновь улыбается, дергает себя за один из блондинистых дредов, потом ощупывает дырки в штанах. Мне нравятся маленькие изъяны его одежды и то, что вся она мятая, и одно не подходит к другому, и яркие заплаты, пришитые к рукавам на локтях. Все это хорошо смотрится на нем, на его долговязом теле. Действительно хорошо. И все у него такое мягкое, не то что у парней в школе. Очень уж наглаженные джинсы, и намазанные гелем волосы, и одежда в тонный цвет. Все холодное, чистое, резкое. Они клёвые говорю я, так и думаю. Неосознанно тянусь пальцем к ржавым гвоздям, но останавливаю себя. Флинт пристально наблюдает за мной, и я в смущении краснею. Для чего ты их используешь? Пока не знаю. Сотворю что-нибудь дикое и потрясающее, а может что-то уродливое и отвратительное, и никто этого никогда не увидит. Мы начинаем укладывать все обратно в мешок, стоя на коленях на грязном бетоне. «Ты живешь где-то здесь, Ло?» Я смотрю в бетон, отдавая себе отчет, что как раз здесь я и не живу. «Нет, в другом районе». В «Каком?» — спрашивает он. В Лейквуде. Туда идет автобус. Добраться легко. Я чувствую, как щеки горят румянцем. Никогда там не был. Вообще редко покидаю где-то там. Действительно. Это правило, которое я не нарушаю. Я смотрю на него и вижу, что и он весь красный. Никогда не покидаешь, — повторяю я. И тебе тут не... скучно? Я-то полагала, что такой район может загнать в депрессию, разруха, грязь, вонь. — в общем-то, нет, — он пожимает плечами. — Это дом, во всяком случае, сейчас. И где-то там это что-то. Я, должно быть, скорчила гримасу, потому что Флинт добавляет. — Поверь мне, это правда. Тут так много всякого и разного. У тебя просто нет хорошего путеводителя. Улыбка никогда не покидает его лица, но глаза наблюдательные и настороженные, как у зверя. «И знаешь, Лейквудская ло, ты тоже не ответила мне, что ты здесь делаешь, почему отираешься в этих местах, дергаешь за сломанные ручки? Ты?» Секундная пауза. «Бывало здесь раньше?» «Я не могу сказать ему правду». Я это чувствую, как и биение собственного сердца. Я встаю, отряхиваю пыль с коленей. Флинт тоже встает, наблюдая за облаками пыли между нашими ногами. Ладно. У меня есть давняя подруга. Точнее, у меня была давняя подруга. Ее убили несколько дней тому назад. Я увидела в газете ее фотографию и фотографию дома, в котором она жила. Я указываю на блевотно-желтый дом позади нас. И почувствовал, что должна прийти, и, ты понимаешь, засвидетельствовать почтение или что-то в этом роде. Адреналин сталкивает с моих губ слова, которые я говорить не собиралась. Но я, сжимая рукой подвеску лошадь, продолжаю делиться с ним выдуманными подробностями, которые приходят мне в голову. В детстве... Мы были очень близки, но она переехала, а мои родители никогда бы не отпустили меня к ней в гости, в такой район. А теперь она... Ну, теперь она ушла. Я избегаю смотреть ему в глаза, тяжело вздыхаю. Флинт какое-то время молчит, теребит какой-то дред, улыбка с лица сползла. Послушай, мне действительно жаль твою подругу. «Я слышал об этом и читал тоже. Он смотрит на мусорные баки. Это ужасно. Люди безумные, особенно здесь, поверь мне. Я знаю, если не все, то большинство». «Да, спасибо», — говорю я и тут же тараторю. «Самое ужасное, что полиции глубоко насрать. Они уже закрыли дело, даже не расследуют, как положено». Флинт не откликается на мои слова. Я сержусь на себя за последнюю тираду, прикусываю губу, отворачиваюсь от него. Тишина. Секунды, как кирпичи, падающие с неба, складывающиеся в стену между нами. Я плотнее запахиваю куртку. «Пожалуй, мне пора домой», — говорю я Флинту, который кивает. «Позволь мне проводить тебя до автобуса». Флинт берет меня под руку, будто мы старые друзья. Я вырываюсь. Не привыкла к тому, чтобы ко мне прикасались. Во всяком случае, парни. Несколько раз такое происходило случайно. Как на танцах в шестом классе, когда Джей Эр Миллер обхватил меня за талию, перепутав с Грейс Халл. Или в восьмом, когда Мика Эйзенберг обеими руками толкнул меня в поясницу, чтобы разбежаться для подачи во время волейбольного турнира. А это не в счет. Флинт не пытается вновь прикоснуться ко мне, и он, похоже, не обиделся. Мы шагаем по где-то таму с его рытвинами в асфальте и замусоренными улицами. Тебе следует иногда бывать здесь. Я знаю одного клевого парня, у которого отменный вкус по части головных уборов. «Так он может показать тебе, какой же классный этот говняный город!» Говорит Флинт, когда мы уже рядом с автобусной остановкой. Он дергает шапку с медвежьими ушками. Мое сердце подпрыгивает. «Кто-то хочет тусоваться со мной. Парень хочет тусоваться со мной. Я исследую его лицо, глаза, пытаясь решить, не подшучивает ли он надо мной. Но выражение лица остается прежним». Улыбка с ямочками на щеках, веселые голубоватые зелено-золотистые глаза. На мгновение я перевожу взгляд с Флинта на небо. Вижу шесть черных дроздов, летящих рядком. Словно в этот момент они специально поднялись в небо, чтобы подбодрить. «Этого почти достаточно, чтобы отвлечься от моей миссии», От образов тела убитый сапфир, которые не выходят у меня из головы, кружатся и кружится кровавой каруселью. Я решаю подыграть. Значит неплохо, осторожно говорю я, и улыбка фринта становится шире. Но как я найду этого действительно крутого парня? У него есть мобильник, свисток Бэтмена, Он издает условный крик какой-то птицы, «Если бы!» — восклицает Флинт. Свистеть он, к сожалению, не умеет. Смотри. Он старается свистнуть, но выдувает лишь облачко пара и капельки слюны. Ничего больше. Мы оба смеемся. И никаких технических штучек у него нет. Я уверен, что мне, то есть ему, хочется держаться подальше от них. Понимаешь? «Потому что это ловушка. Так что давай договоримся о встрече со мной, то есть с ним, в каком-нибудь месте. И я полагаю, что ты дашь ему номер своего телефона на случай, если он окажется рядом с телефонной будкой. И не бойся спросить о нем, кто-нибудь будет знать, где его найти». Он замолкает. Потом поправляется, на этот раз говорит серьезно, смотрит на меня. «Где меня найти?» Когда мы подходим к остановке, 96 шестой уже ждет. Я быстро пишу номер моего мобильника нервно в маленьком блокноте, который Флинт носит в кармане. Потом тук тук тук куку, -ку, как можно тише. Лицо при этом горит. Надеюсь, что он не слышал. Надеюсь, что не заметил. Поднимаюсь в салон автобуса, плачу за проезд. Через окно наблюдаю, как Флинт исчезает в каком-то проулке со спущенной камерой на шее, которая напоминает свалившийся нимб.